Глава 21. Утро началось со звонка Владимира Сергеевича. Я еще готовила завтрак Матвею, когда зазвонил телефон. «Вероника Александровна, добрые новости!» Его голос звучал бодро. Документы на поручительство оформлены. Банк подтвердил готовность выдать гарантию, и Александр Викторович согласился на встречу сегодня в три часа дня. «Владимир Сергеевич, спасибо огромное! Я не знаю, как отблагодарить вас. Покажите класс на переговорах!» Морозов человек-дела, ценит профессионализм. Если убедите его, что можете сделать работу лучше других, контракт ваш. А он знает, что встречается именно со мной. Сказал, что хочу познакомить его с перспективным подрядчиком. Детали не уточнял. Думаю, лучше, если некоторые вещи прозвучат из ваших уст. Понятно. А что ему известно о моей ситуации? Ничего конкретного. Но новости о вашем разводе уже ходят по деловым кругам. Будьте готовы к вопросам. После завершения разговора я проводила Матвея в школу и поехала в офис северной столицы. Нужно было подготовить презентацию, которая убедила бы континентальную группу выбрать нас вместо «Стройинвест». Анна Петровна уже была на месте, окруженная распечатками и файлами. «Как успехи с командой?» — спросила я, развешивая пальто. Смешанные. Удалось договориться с тремя архитекторами и двумя инженерами, готовыми работать на проектной основе. Плюс нашла прораба с отличными рекомендациями. А главный инженер? Пока ищу. Михайлов окончательно отказался. Другие кандидаты либо заняты, либо боятся связываться с новой компанией. Ничего, найдем. Главное, что костяк есть. А что с расчетами по офисному комплексу? анализировала техническое задание, которое нашла в открытых источниках. Сложность средняя, сроки реальные. Основная проблема — нужны солидные мощности для параллельного ведения работ. Это решаемо через субподрядчиков. Главное — правильно организовать процесс. Следующие несколько часов мы готовили презентацию, просчитывали бюджеты, продумывали аргументы. К обеду у меня была готова детальная концепция реализации проекта «Континентальной группы». В половине второго позвонила Диана. Голос звучал взволнованно. «Вероника Александровна, у меня срочная информация. Дмитрий изменил планы». «В каком смысле?» «Встреча с «Континентальной» перенесена на завтра утром. Он узнал, что у них сегодня что-то изменилось в графике». «Диана, а откуда он это узнал?» «Звонил им сам. Хотел подтвердить время встречи?» и выяснил, что их гендиректор сегодня занят. Понятно. А что еще говорил? Что готов представить уникальное предложение, которое превзойдет все ожидания, и что у него есть эксклюзивная информация о потребностях заказчика. Это было тревожно. Дима действительно мог знать какие-то детали, недоступные мне. Спасибо за информацию. Если узнаете что-то еще, сразу звоните. Я тут же перезвонила Владимиру Сергеевичу. У меня проблема. «Дима тоже планирует встречу с Морозовым, но на завтра утром». «Это даже лучше», — неожиданно ответил он. «Значит, у вас будет возможность выступить первой и задать планку». «А если он переубедит Морозова?» «Не переубедит, если ваше предложение будет действительно лучше. К тому же Александр Викторович не из тех, кто принимает решения под давлением». «Хорошо. Тогда еду навстречу, как планировали». «Удачи! И помните, главное не цена, а качество и гарантии». Офис континентальной группы располагался в одном из самых престижных бизнес-центров города. Александр Викторович Морозов встретил меня в просторном кабинете, обставленном с дорогой строгостью. «Вероника Александровна», он пожал мне руку, «Владимир Сергеевич очень вас рекомендовал. Рассказывал об успешном сотрудничестве с вашей компанией». «Владимир Сергеевич преувеличивает мои заслуги», скромно ответила я. Но действительно, тот проект был выполнен образцово. Присаживайтесь. Владимир Сергеевич сказал, что у вас есть интересное предложение по нашему объекту. Именно так. Но сначала хотела бы уточнить. Вы уже ведете переговоры с другими подрядчиками? Рассматриваем несколько вариантов. Завтра, например, встречаюсь с «Стройинвест». Знаете эту компанию? Конечно. До недавнего времени была одним из совладельцев. Морозов поднял брови. Интересно. А что изменилось? Создала собственную компанию. Северная столица Development решила работать по новым стандартам качества и клиентского сервиса. Понятно. А что можете предложить конкретно? В следующий час я подробно излагала концепцию реализации проекта. Показывала расчеты, временные графики, примеры аналогичных работ. Морозов слушал внимательно, задавал профессиональные вопросы, делал пометки. «Впечатляет», — сказал он, когда я закончила презентацию. «Но у меня есть вопросы по практической реализации». Слушай, Ваша команда, в Стройинвест работали годами отлаженные процессы, проверенные специалисты. А здесь что?» «Здесь индивидуальный подход к каждому проекту. Я лично отбираю лучших профессионалов под конкретные задачи, а не работаю с тем, что есть. А гарантии качества? Полная личная ответственность». Плюс расширенная гарантия на все виды работ. Финансовые гарантии. Банковская гарантия на полную сумму контракта плюс поручительство Каширина групп. Серьезно. А сроки? На месяц быстрее, чем просят техническое задание. За счет параллельного ведения работы, оптимизации процессов. Морозов откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Вероника Александровна. Предложение действительно интересное. Но есть один нюанс. Какой? Завтра я встречаюсь с Дмитрием Валентиновичем из Строинвест. Не хотелось бы, чтобы это выглядело как игра против бывшего мужа. Понимаю ваши опасения, но речь идет не о личных отношениях, а о деловом предложении. Выбирайте лучший вариант, независимо от того, кто его представляет. Это правильная позиция. Хорошо, я рассмотрю ваше предложение наравне с другими. Александр Викторович, могу я узнать, какие критерии для вас приоритетны? Надежность качество, соблюдение сроков и, конечно, адекватная цена. По надежности у меня безупречная репутация и поручительство уважаемой компании. По качеству готова включить в контракт любые штрафные санкции за недостатки. По срокам гарантирую сдачу на месяц раньше. А цена? На 15% ниже средней по рынку при том же качестве работ. Откуда такая экономия? Нет раздутого штата управленцев, нет офисных излишеств, нет откатов поставщикам. Работаю на результат, а не на показатели. Морозов улыбнулся. Убедительно. А что если «Стройинвест» предложит еще более выгодные условия? Тогда вы получите хорошую скидку, ответила я. Но помните, слишком низкая цена часто означает скрытые проблемы с качеством. Это точно. Хорошо, Вероника Александровна. Спасибо за презентацию. «Решение приму после завтрашней встречи. Когда можно будет узнать результат?» «Завтра к вечеру. Но могу сказать сразу, ваше предложение произвело хорошее впечатление». Выходя из офиса континентальной группы, я чувствовала сдержанный оптимизм. Встреча прошла лучше, чем ожидала. Морозов явно заинтересовался предложением, а главное, воспринял меня как серьезного профессионала, а не как жертву семейного конфликта. Но завтра у него предстояла встреча с Димой, и нужно было быть готовой к тому, что он попытается очернить меня перед потенциальным заказчиком. Следующим пунктом была поездка в банк для оформления гарантии под контракт с Восточной группой. Документы от Владимира Сергеевича позволили быстро решить все формальности. «Гарантия будет готова завтра к обеду», сообщил менеджер банка. «А поручительство уже оформлено и зарегистрировано. Отлично!» А что нужно для активации? Подписанный контракт с заказчиком и подтверждение банковских реквизитов. Возвращаясь в офис, я позвонила Соколову из «Восточной группы». «Дмитрий Игоревич, у меня хорошие новости. Поручитель найден, банковская гарантия оформляется». Рад слышать. А кто поручитель? Каширина Групп, одна из крупнейших девелоперских компаний региона. Серьезная компания. Это меняет дело. «Можете приехать завтра для подписания контракта?» «Конечно. Во сколько удобно?» «В 10 утра. Документы будут готовы». «Отлично. До встречи». В офисе меня ждала Анна Петровна с новостями. «Есть подвижки по команде. Нашла главного инженера. Петров Сергей Владимирович. Работал в горстрое. Отличные рекомендации. А почему он свободен? Компания сокращается, перепрофилируется. Он ищет новое место. Когда можем встретиться? Завтра утром, если хотите. Договаривайтесь. А что еще? Обзвонила субподрядчиков. Три компании готовы работать с нами на выгодных условиях. И какие условия? Оплата по факту выполнения этапов, минимальная предоплата, гибкие сроки. Хорошо. Значит, техническая сторона решается. Главное теперь — клиенты. Вечером, дома, помогая Матвею с уроками, я думала о завтрашнем дне. Предстояло подписать контракт с восточной группой и ждать решения континентальной. От этих двух проектов зависело будущее новой компании. «Мама, а завтра ты будешь очень занята?» спросил Матвей, решая задачку по математике. «Да, солнышко, завтра важный день для маминой работы». «А если все получится?» «Тогда у нас будет собственная компания, и мама сможет больше времени проводить с тобой». «А папа?» «Папа будет заниматься своими делами». «Понятно», — Матвей кивнул с серьезностью взрослого человека. «Мам, а ты не переживай сильно, у тебя все получится». «Откуда такая уверенность?» «Потому что ты самая умная и самая сильная», — просто ответил он. Укладывая сына спать, я думала о том, что его вера в меня дороже любых контрактов. Именно ради того, чтобы оправдать эту веру, стоило идти до конца. Поздним вечером пришло сообщение от Дианы, Дмитрий очень нервничает перед завтрашней встречей. Долго готовился, изучал информацию о континентальной. Планирует предложить очень агрессивные условия. Я написала в ответ, спасибо за информацию. Увидим, насколько агрессивными окажутся его условия. А потом добавила, Диана, послезавтра все карты будут раскрыты. Подумайте, на чьей стороне хотите оказаться в итоге. Ответа не последовало. Но это было неважно. Время игр и манипуляций заканчивалось. Завтра начнется прямое противостояние. Кто сможет предложить клиентам лучшие условия, тот и выиграет. А я была готова показать всем, что научилась играть не хуже своих противников.